Глава 4. Скиф валялся на кровати и решал важную проблему. Как на 58 копеек прожить оставшиеся до стипендии два дня? Было несколько вариантов. Они все неизменно состояли из хамсы, хлеба и чая. Мотиков в этом вопросе был плохим советчиком. «Пошли, срубим по три порции гречневой каши», — предлагал он. «А там, будь что будет». «Если взять кило хамсы, пятьдесят копеек», — бормотал Скифу, ставясь в потолок. «Полбуханки хлеба семь копеек, то останется еще копейка НЗ. Если полкило хамсы...» а, Тогда можно взять две буханки хлеба и пять копеек НЗ. Попросим полить побольше подливы. Гнул свою Мотиков. Получится почти суп. Знаешь, как вкусно. Когда я был на сборах в Минске... СУП! Врезать бы тебе по толстой шее. Зачем ты вчера сожрал три шашлыка? Они шипели и луком пахли. Оправдывался чемпион ел и даже не наелся шепели луком пахли скиф вскочил с кровати и заметался по комнате надо думать головой а не животом почему ты еще не сожрал исскооб почему не сожрал исскооб не говори про исколоп попросил мотиков М -м -м -м. пахнет чем то вдруг остановился скиф принюхиваясь в сторону окна Какой-то гад жарит сало. Откуда оно взялось? Вчера сам прочистил все тумбочки. Это где-то наверху. Сейчас он у меня расколется. Готовь желудок, Мотя. Он у меня всегда готов. Скиф открыл дверь и столкнулся с Петром Музеем. От Петра Музея пахло жареным салом. «Здорово, ребят!» — сказал отличник весело. «Пошли ко мне. Мать приехала. Закусим, чем колхоз послал». «Вообще-то мы только что пообедали. Взял отбивную, а там одно сало. Пришлось заменить на эскалоп». Скиф погладил в палый живот. «Ну, за компанию». «О, трепач. Всегда трепач». Мотиков, бормоча, уже натягивал брюки. «Шагу без трёпа не может». «Что ты сказал, Мотя?» Я говорю, что надо уважить человека. Ты прав, Мотя. Ты прав, как всегда. Через минуту все трое уже сидели за столом в комнате музея. Стол был уставлен банками, баночками, свертками, сверточками, бутылками с маслом, медом, самогоном. На электрической плите в углу корчилось и отчаянно шипела сало. Возле сковородки хлопотала полная, модно одетая мать Петра-музея. «А грибочков не хотите?» — говорила она. «Собственного изготовления маслята. Не смотрите, что они такие зеленые. Я туда смородиного листу положила. Лесом так и пахнут. Отведайте. Вы картошечку какую любите? Жареную или цельную, вареную? Обжаренную? В сале?» «В сале?» — прохрипел Мотиков. «А...» «Холодца не желаете? Свеженький, только вчера сготовила». «Желаем». «И вот, ну что ж ты сидишь, налей ребятам пока по стаканчику, первачок-то из меду». Вскоре Скиф и Мотиков опустошали стол вокруг себя, плохо слушая, что говорила мать Петра Музея. «Мне про вас, сынок, рассказывал, как вы его от этого изверга спасли. Прямо и не знаю, как вас, товарищ Скифин, и благодарить». Столько-то вы из-за моего перенатерпелись. Это надо же, неделю в шалаше прожить. Я вам нейлоновую рубашку подарю. У вас есть нейлоновая рубашка? Ай, ну как же, скоро выпускной вечер. Мать Петра побежала к вместительному саквояжу, порылась и принесла скифу белую нейлоновую рубашку. Наденьте. Что вы, не знаю, как вас... Мария Николаевна. Мне неловко. «Такая дорогая вещь!» «Здоровье, мой милый, дороже всех вещей!» «Вы своим здоровьем рисковали, когда в шалаше сидели!» Племянник гипнотизера вытер руки штаны и надел нейлоновую рубашку. «Вам, идет, при вашем светлом волосе!» М -м -м. «Слишком тонко, все видно!» Завистливо сказал Мотиков. «Я бы и вам подарила, но такого размера нет!» Мм, можно hmm, из двух одну шить», — намекнул «Мам, чемпион. «Мам, да садись ты!» — крикнул Петр. «Все хлопочешь, да хлопочешь. Давай лучше выпьем за защиту. Инженеры теперь». Remembers. «Инженеры!» — проворчала Мария Николаевна, присаживаясь на стул и беря стаканчик с самогоном. «Всю жизнь навоз из-под коров вычищать. Мать чистила, отец чистил». И теперь вот сын будет чистить. Для того я тебя учила, что ли? Лучше всех в классе был. Задачки, как орехи, щелкал. Учителя не нахвалятся. Каждый день мне говорили. Умный, талантливый. Мама. А то неправда, что ли? Знакомый у нас есть. С отцом вместе воевал. Хоть сейчас, говорит, в научный институт его устрою. Скажите, Саша, вот вы умный человек. Неужели никак нельзя от этого колхоза отвертеться? И тут... Мать Петра-музея бросила вилку и заплакала. Я ведь ничего для сыночка не пожалею. Последнее отдам. Мам. Вы бы уж придумали, что, Саша, вы такой ловкий, быстрый. Хватка у вас. Вот сейчас смотрю, сидите, а глаза так и вертятся, руки так и ходят. А мой такой, прости меня, грешную, такой телок. Мама, если вы не перестанете, я сейчас уйду. Что, неправду я говорю? Тебе кто хошь на голову сядет. Помнишь, Игнатка книгу в школе спер на тебя свалил? Если бы не я. Музей вышел, хлопнув дверью. Мария Николаевна вытерла слезы платочком. Я вам... Ах, сашенька скажу живем мы слава богу в достатке огород и сад у нас хороший у самой речки да и хозяйство держим так что тут никто не поможет сказал скиф уплетая печеночный паштет без открепления нашего брата с хищника нигде не принимают а где можно достать это открепление ну, Толходим, куда направили а это такая справка мол «О хозяйстве каком-то инженер такой-то не требуется. Только же <смех> даст эту справку?» «А вы бы Саша могли достать?» «Мне она не нужна. Он все может», — сказал Мотиков с набитым холодцом ртом. «Один раз он девкой оделся. Точка в точку». Сашка-скиф наелся, откинулся на спинку стула и принялся философствовать. Сделать все можно. Надо только голову иметь. Вот хотя бы с этим откреплением. Все, кто хочет его иметь, рассуждают как. Дескать, чем ближе к городу колхоз, тем больше там специалистов, а значит и легче получить открепление. О-хо! Он ее хватит, а там листья! Вдруг заржал чемпион. Милашка утопленник. Да помолчи, мотя. «А того не понимают, что аппетит приходит во время еды. Есть у него один инженер, так давай ему еще второго в бригаду, представляете? Он за откреплением бедняга приехал, а его — в бригаду. Хо-хо-хо-хо! Поддержал чемпион. Он ее чмок, а там глина. «А как бы вы, Сашенька, сделали? Что же вы ничего не едите? Леща хоть бы подрали!» «Смотрите, какой жирный, домашний!» Марья Николаевна пододвинула племяннику гипнотизера толстого леща. Сашка посмотрел его на свет. «Хм, жирный гад!» «Ага, весь светится. Если не возражаете, я возьму его с собой. Пожалуйста, пожалуйста!» О, как бы я сделал!» «Я бы, наоборот, забрался в самую глухомань, где они инженера-то и в глаза не видели. Чтоб они на цыпочках передо мной. Чтоб с перепугу за ревизора приняли. Только пыжиковая шапка нужна и портфель. Ах, прошелся бы по усадьбе, пересчитал сейлки и с места в карьер». «Ты почему такой-сякой розетки их не смазал и на колодки не поставил? Почему их 15, а было с осени 23 куда дел? Пропил, под суд пойдешь. И таким макаром про плуги, про тракторы. А председателя лица нет. А ему тут акты всякие на подпись среди них и открепления». Буквы у него в глазах прыгают, рука дрожит, чирк-чирк, шлеп-шлеп и готово. Еще и самогончиком на дорожку угостит. Есть и другие способы. Например, припадочным прикинуться. Вы любите припадочных? <гас> Боже упаси! Их никто не любит, в этом-то все и дело. «Ох, Сашенька!» – запричитала мать Петра. «Моему бы такой характер, а то сапун сапуном упустит такое место. Помогли бы вы нам, Сашенька? Христом Богом прошу, поезжайте с ним. Я и дорогу оплачу, и шапку эту самую куплю». «И портфель нужен», — напомнил Мотиков. «Портфель, Господи, я последний отдам, лишь бы сына по-человечески устроить. А когда Петя в институте обживется, он вас к себе возьмет». «Нам это не нужно», — Захмелевший Сашка-Скиф небрежно раскачивался на стуле. «Мы люди простые. Мы хоть где работать можем, не пропадем. Разве правда с Петром съездить, а, Мотя? Как ты считаешь?» «Ага. И я с вами. Мне тоже открепление нужно. Я в цирке хочу работать». «Можно прокатиться для интересу. А то в самом деле пропадают великие ученые». Давай, подъемные и командировочные, Мария Николаевна. Господи, засуетилась мать Петра музея, кастрюля с картошкой выпала у нее из рук. Сынок ты мой дорогой, да как же мне отблагодарить тебя? Хочешь, мы телку тебе подарим? Хорошая телка, сентиментальная. Телку? Опешил Скиф. Всю жизнь мечтала о телке. Зато Мотиков не растерялся. «Мы ее возьмем с собой», — сказал он. «Будем ехать и есть. На три дня хватит». Выезд решили не откладывать. Сашка-скиф ходил с озабоченным видом. Он думал. Думал племянник гипнотизера два дня и две ночи. А на третьи сутки сказал. «Нужна поддержанная милицейская форма». — Кобура, две рваные фуфайки, две блатные кепочки с пуговками, остальное по вдохновению. — Кабура с пистолетом, аль без пистолета? — деловито осведомилась Мария Николаевна. — А то у меня милиционер знакомый есть, я и ружье могу достать. — Обойдемся и кобурой. Фуфайки бы только порваний. — Господи, аль у меня на новые денег нет. Может, вам поль купить? Скиф нахмурился. «Доставайте, Мария Николаевна, то, что я сказал». «Ах, извини, сынок, все сделаем в наилучшем виде», — испугалась мать музея. «Вот ведь хочешь, как покрасившая». Петр недоумевал, зачем Скифу потребовался этот маскарад, но расспрашивать не решился. Мотиков же верил своему шефу слепо. Все приготовления проходили в тайне. Однако вечером, накануне отъезда Скифа, встретил Алик Цавилле и стал подмигивать и грозить пальцем. «Знаем, все знаем». «Что ты знаешь?» — Скиф уставился на курсового Дон Жуана испепеляющим взглядом. «Все? Ай да, Скифы! Ай да, жучки-светлячки!» «Ты что, совсем заболел?» — племянник гипнотизера хотел пройти мимо, но Цавилле загородил ему дорогу. «Слышь, будь другом!» У меня сейчас такой серьезный роман заварился, они направлены на колыму, со жизнь кувырком. А я тут причем, возьми с собой. Куда? В колхоз? Чего-чего, колхозов кругом навалом, выбирай любой. Знаем, все знаем. Ну и молодец. Знание сила. Но отвязаться от Донжуана оказалось не так-то легко. Он приставал к скифам, скребся в дверь и лес в окно. «Жучки вы, — ныл он, — только для себя. А что товарища на Колыму ссылают накануне свадьбы, им наплевать? Возьмите с собой, в долгу не останусь, я вас с такими девочками познакомлю». Цавилин надоедал до тех пор, пока чемпион не рассверепел. Мотиков выскочил из комнаты в одном трико, загнал щуплого Дон Жуана в угол и стал его кидать через себя, отрабатывая прием классической борьбы. Олег дрыгал ногами и руками, как тряпичная кукла, но закалённый в битвах за прекрасный пол не падал духом. «Ой! Ой! Сара, знаем! Ой! Куда кидаешь на подоконник? Знаем, знаем, знаем, всё знаем!» Наконец чемпиону надоело. Он плюнул и, показав красному потному дунжону, огромный кулак пошёл спать. Состав оказался полупустым. Ехали в основном рыбаки, дачники, рабочие с третьей смены. Вагоны, видно, после жарких отпускных дней побывали в ремонте и теперь сверкали яркой краской и едко пахли пластиком. Тяжелые громоздкие полки были выброшены, вместо них красовались откидные мягкие кресла, как в самолете. Скифы расположились возле окон, завалив вещами противоположные сиденья. Очутившись в вагоне, Мотиков заволновался. Он то и дело развязывал рюкзак с общественными запасами питания, заглядывал в него и вздыхал. — Колбасы мало, — бормотал чемпион. — И сало всего два кило взяли. — Саш, дай рубль. Там частик в томате продается. — Хороший без частика. — Ты что, зимовать собрался? — оборвал скиф. — Послезавтра дома будем. — Зимовать. Тут и на один обед не хватит. За окном топача пробежал железнодорожник с флажками, а забубнил что-то радиорепродуктор, где-то зашипело. «Скорей, скорей, заходи!» Кондуктор подтолкнул в вагон чемпиона, который висел на подножке, колебаясь, бежать ему за частиком или нет. Ой дёрнулся и пошёл, набирая скорость сначала в лабиринте составов, вагонов, платформ, тупиков с зелёными брустверами... Потом замелькали домики пригородов, окруженные уже желтеющими садами, и вдруг вознеслось в небо и поплыло, поворачиваясь вслед за составом гигантское обзорное колесо, похожее скорее на знамение свыше, чем на творение рук человеческих. Вскоре город вместе с колесом Разрушенными церквами на холмах Тихой открытой речкой Над которой посреди луга нелепо Выглянулся кошачьей спиной Железнодорожный мост Тимофорами, светофорами, Букашками, автобусами внизу Так и хотелось посадить их на ладони спеть «Божья коровка, полети на небо Там твои детки кушают конфетки» шлейфом дыма, тянувшимся от семи труб электростанции, похожей на крейсер «Аврора». Все это растворилось в дымке, и пошли леса, короткие платформы с названиями «Осиновка земляничная». По вагону гулял пропитанный запахами ранней осени ветерок, бегали солнечные зайчки. На коротких стоянках залезали старички с кошелками, врывалась шумливая ребятня с удочками. Скифы притихли, встав у окон. Уже давно каждому из них не выпадало вот такое лесное бегущее утро. Первым стряхнул с себя колдовство Сашка-Скиф. «Экс!» — сказал он, вытаскивая из заднего кармана брюк, сложенную в четверо карту, «Хватит баклуши бить!» «Давайте решать, куда направим свои стопы». «Как?» — удивился музей. «Ты даже не знаешь, куда мы едем?» «В этом-то все и дело. Просто мне всегда нравился этот поезд. Не надо карабкаться по полкам, дрыхни хоть до самого Харькова. Можно сойти вот здесь. Станция узловая, значит, пиво в буфете есть. Вокруг уйма колхозов. Хм, ты смотри, прям удивительно, одни колхозы». Красный партизан, верный путь, первая пятилетка. Поехали в первую пятилетку, братва. У нее романтическая конфигурация. Похоже на сердце, пронзенное рекой. — Что ты придумал? — спросил долго крепившийся Петр. — Зачем нам милицейская форма? С ней можно так подзалететь. — В этом-то все дело. Скиф продолжал рассматривать карту. — Все продумано. План такой, что никто не устоит. «Хе -хе, -хе, хе хе Лучше утопленника!» — спросил Мотиков. «В том-то, Мотя, и все дело. Ты видел, Мотя, как дети идут на первомайскую демонстрацию, а? В белых платьицах жуют мороженое и несут флажки!» О, видел!» — сказал чемпион. «Идут! А флажки так и трепещат по ветру, так и трещат! Так вот, Мотя...» завтра вы будете идти по проспекту революции, выставив свои открепления, и будете смеяться, как дети. Я сразу в цирк пойду». «Не смею задерживать вас, товарищ Поддубный. Только не забудьте перед тем, как уйти, поставить Александру Скифину бутылку рижского пива. Я десять поставлю». «Спасибо, Мотя». «И все-таки, Саша», — сказал Петр Музей. — Нам бы хотелось знать, в чем суть твоего замысла. Надо морально подготовиться. Племянник гипнотизера сложил карту. — Двинем в первую пятилетку. Очень красивая конфигурация. И от станции далеко. Наверное, непуганный край. Значит, вы хотите знать, в чем суть замысла? — А, Мотя, ты тоже хочешь знать, в чем суть замысла? «Не, я тебе и так верю». «Спасибо, Мотя. Я никогда не сомневался в твоей преданности. И все же Петр прав, требуя раскрытия замысла. Надо знать, на что идешь. Особенно, когда операция намечается с привлечением милицейской формы. Замысел очень прост. Абсолютно, безо всякого риска, без погони масок и стрельбы. Приходим». Разговариваем с председателем. Он подписывает нам открепление, и мы возвращаемся домой. Без волокиты, нервотрепки и унижения. А Шинель зачем? В этом-то все и дело. Шинель, Петя, пусть тебя не беспокоит. Все пройдет как по маслу. Можем засечь по часам. Операция не займет и 15 минут. А суть дела, ребята, я вам расскажу в лесной полосе возле колхоза. — Нам обязательно нужна лесная полоса. Раньше вам знать не надо. Будете волноваться, нервничать. Мотиков вдруг развеселился. — Лесная полоса. Шалаш. Утопленник. Я знаю. Он это оденется милиционером. Придет ночью. Руки вверх. Давай открепление. Чемпион еще не кончил смеяться, когда в вагоне появился Алекс Цавилли. Волоча хозяйственную сумку и красный зонт, за Аликом шла Ритта. «Я так и знал, что они здесь!» — радостно завопил курсовой Дон Жуан и стал грозить пальцем. «Знаем, мы все знаем!» У скифов был такой вид, как будто во время списывания их внезапно схватили за шиворот. «Я всю ночь в кустах пролежал», — сообщил Алик Цавилли. Все равно, думаю, выслежу этих жучков. Ну и жучки. Потихоньку выбрались на свет и на поезд. Здравствуйте, мальчики. Рита села рядом с Петром. А я тоже решила взять открепление. Вы знаете новость? Мы с Аликом женимся. Не верите? Алик, покажем им черновик. Цевили засиял и вытащил помятую бумажку. В народный ЗАГС. Прочел он торжественным голосом. «Прошу вас зарегистрировать нас, так как мы решили пожениться». Скиф быстро вырвал бумажку и выбросил ее в окно. «Идиот!» — прошипел племянник гипнотизера. «Ты что к нам привязался? Я спрашиваю, ты чего к нам привязался?» «Но мы решили пожениться, и нам надо открепиться, иначе колыма». — А нам какое дело? Ты чего к нам привязался, Мотя? Чего он к нам привязался? Ты же сказал ему, чтобы он к нам больше не лез? — Сказал, — прохрипел чемпион, начиная багроветь. Дон Жуан отбежал в сторону. — Я всю ночь в кустах пролежал, у меня шея не гнется. Сделаюсь инвалидом, сами будете отвечать. — Мотя, ну чего он к нам привязался? Ах, привстал, чемпион. У меня шея не гнется. Сейчас мы ее согнем. Подождите, мальчики, он не виноват. Это я его уговорила. Мы вам мешать не будем. Просто куда вы, туда и мы. Ну, пожалуйста, Саша, я вас очень прошу. Мы уже сняли квартиру. Алика берут с сапожным мастером, я устраиваюсь в театр. Ну возьмите, Саша, вам же это ничего не стоит, а? Mm -hmm. Ну дай я тебя поцелую, ты такой добрый, славный. Тебя так все любят в институте, дай я тебя поцелую. При всех своих достоинствах Сашка обладал одним крупным недостатком. Он любил грубую лесть. «Ну, черт с вами!» — проворчал племянник гипнотизера. «Только слушаться меня во всем. Во-первых, жениху придется сделать себе прическу ноль». Цавили ахнул и невольно схватился за свою прилизанную набриоленную шевелюру. «Это для того, чтобы его не лизали коровы», — объяснил Сашка-Скиф. «А то еще отравится». «Коровы?» «А ты что думал? Мы едем в колхоз, а в колхозе водятся коровы. Не слышал?»